отвлекшись. А в царском селе до недавнего времени вполне реально обсуждалось, надо ли доводить до сведения Рождественского о беспрецедентной выходке британцев у берегов Камчатки, о нападении английских крейсеров под японским флагом на российские корабли, о потоплении Рюрика, да и о заслуженной участи нападавших. Забавно, На учитывая, что дискурсантов-спорщиков в основном было всего двое государь Николай и морской министр Авелан, занятие позиции за или позиции против в зависимости от той или иной аргументации кочевало. То есть реально, вчера Авелан заявлял, что командующий Тихоокеанским флотом обязан знать, чего можно ожидать от подлых британцев. де китайской стоянки флота англичан всего 130 миль. А на завтра проникновенно заверял, что не стоит давить на Зиновия Петровича, дабы тот, принимая боевые решения, не испытывал на себе магнетизма войхайвейской опасности. Романов с Фёдором Карловичем и в той, и в другой версии соглашался и спорил. чем выказывал занимательное противоречие. Впрочем, все эти колебания прекратились после того, как Лена вышла на большую дорогу, и из водок стало окончательно очевидно, что вспомогательный крейсер вскоре добежит до порта Артура. А там капитан первого ранга трусов и беглец-попаданец тем более предстанут пред отчами Зиновия Петровича. непременно ошарашив того новостями и подробностями, что случилось в Авачинском заливе после расставания арктической эскадры с Ямалом. «Надо исходить из военно-политической ситуации», – здраво рассуждал монарх. «Рождественскому как ответственному лицу, могущему принять судьбоносные решения и фатальные в том числе, следует быть на чеку». Нам же вместе с тем надлежит отправить для адмирала не распространительное, не сильно полагаясь на шифротелеграф, но понятное пояснение на текущий момент. Все непременно держать с ним связь и сообразно дальнейшей обстановке доводить до него основные императивы: как-то не поддаваться на провокации, а при дурном исходе ждать и быть готовым оказать достойный отпор. На самом деле император Николай II ориентировался на дипломатию и политический анализ, полагая, что Англия останется верна международным правилам и пунктам договора с Японией. По меньшей мере, открыто и беспардонно вмешиваться в войну не станет. Но, конечно, в большей степени он рассчитывал на две важные встречи и свою политическую игру, продуманную, тонкую компромиссно, бескомпромиссную. Совершенно ясно, на чём основывающуюся. Романов был уверен, что переиграет оппонентов, лишь немного хмурись на осторожные замечания Авелана. Вы-то, ваше величество, знаете, что Англия в ближайшем будущем поступит так или едак. Знаете, как поведёт себя Вильгельм. Вопрос Знают ли они сейчас сами, какой линии держаться? Что было пикантно, те стороны тоже строили хитроумные планы, стремясь к диалогу и главное жаждае в личной встрече прояснить обстановку. Что же там, чёрт побери, в этой России, в этого Николая родственничка происходит? Вильгельм II напрямую засылал предложения. Уже третье. О свидании, а-ля великодержавное и величественное, как уже однажды приятно, памятно случилось, когда мы встретились с императорскими яхтами Гогенцоллер и Штандарт в море Балтии. Тут надо сказать, что Николай не удержался от ехидного комментария. Осенью Балтика не для увеселительных прогулок. С тыла и штормиц нередко. Второй фигурант политической интриги, король Англии Эдуард VII, через своего посла в Санкт-Петербурге передал записку. Такого-то числа, месяца, намерен прибыть в Копенгаген с полуофициальным родственным визитом. Эдаким лукавым намеком, что был бы рад встретить там своего дражайшего племянника. хитрое жо. Ах, простите. Исключительно литературная попа. Нас, взрослых и суровых ребят, в плане звучности и колорита удовлетворить не может. Какое-то, ну, недоразвитое, что ли. То ли дело ж, ну, вы поняли. Или хотите сказать, не пристало так о короле? Тогда ладно. Скажем поприличней. согласно морфологии эпохи. Хитрый афедрон. Николай принял раздачу карт, откликнувшись на призывы одного и кивки второго. Действительно, отбыл на яхте, сам ещё не зная, кому первому отдать предпочтение. Пожалуй, стоит подметить, что с этим его почти скоропостижным отъездом из столицы получился ещё один побочный полезный а в чем-то даже поучительный казус. Барон Итиро Матоно, японский дипломат, посланник страны Ямато во Франции, получив приглашение посетить Петербург, ни много ни мало для беседы, странная недипломатическая формулировка, с российским императором, вне всякого сомнения, предварительно известил и заручился согласием на миссию у Токио. Токио тихо ликовал. Япония уже балансировала на грани экономического истощения. Война входила в неприятную стадию, в лучшем случае намечался затяжной пат. Шаг русского императора к диалогу был как нельзя, кстати. На приёме у российского министра иностранных дел учтивый аристократ Матоно дронил бесстрастное лицо. Но тоже потел в предвкушении и приятном ожидании. Позавчера, вчера, да и сегодня с утра он просматривал свежую европейскую прессу, которая продолжала застенчиво вещать о временных неудачах армии и флота Японии, и тут же браво трубило, в основном британское, что силы страны восходящего солнца перегруппировываются для окончательного и решительного удара по противнику. И официальный Токио всячески поддерживал последнюю версию. Информированный по своим каналам Матоно знал, что это неправда. Тенденции успеха в этой войне склонились в сторону русских армий и флота. Поэтому шаг к диалогу был воспринят как неожиданный сюрприз. Император российский сам готов пойти на контакт, тем самым показав свою слабость. Стало бы русские сами выдохлись, а значит, на них можно давить и требовать. И тут И тут на тебе. Укатил, понимаешь? Укатил, понимаешь? Это уже вольная трактовка Ламсдорфа. Когда лицо японского дипломата, хранящее бесстрастную, вежливую, но снисходительную маску, на известие, что российский монарх отбыл на неопределённое время, на миг утратило невозмутимость, изобразив совершенно искреннюю обиду, возможно, и личную. Узнав об этом Романов наверняка сказал бы: "То ли ещё будет". Возможно, криво усмехнувшись. Российский император, сутулившись под штормовой прорезиненной накидкой, демил неизменной папиросой на крыле ходового мостика. Яхта Стандарт врезалась клиперным форштевнем в мятежные волны Балтийского моря, где-то уже в милях 100 за траверсом острова Гоцланд. Утро было ветренное, условно дождливое,